глава 24 на костер мать вавилова александра михайловна умерла 5 апреля 1938 года связь вавиловых со средней пресней окончательно оборвалась в это время лысенко стал президентом восхнил и фактически распоряжался советской сельскохозяйственной наукой. Публичные нападки на Вавилова переросли в откровенную травлю. Лысенко начал взрывать работу ВИР изнутри, вынудив Вавилова решительно высказать свою позицию. Николай Иванович опаздывал на похороны. Холодным утром в начале апреля почти три десятка членов семьи и друзей собрались у могилы Александры Михайловны. Они думали, сколько еще потребуется откладывать панихиду, когда увидели спешившего к ним Николая Ивановича. Он полушел, полубежал по снегу, размахивая шляпой, а полы его распахнутого настежь тяжелого шерстяного пальто хлопали по ветру. Он слегка сгибался под тяжестью портфеля из крокодиловой кожи, как всегда, полного статей и книг. Его не было в Москве, когда умерла мать. Наверное, любящие сыновья по-другому планируют последнее прощание. Но она бы и не удивилась. Николай Иванович выбрал насыщенный темп жизни, в который его грандиозные научные замыслы затмевали все, в том числе семью. Даже похороны матери пришлось каким-то образом встраивать в общую картину его научной деятельности. Все члены большой семьи Вавилова знали, какое место каждый из них занимает в его загруженной жизни. Николай Иванович заботился о двух семьях. У него была Елена с Юрием в Ленинграде и Пресненский клан в Москве. Сын Олег, бывшая жена Катя, сестра Александра с семьей, брат Сергей с женой и сыном. Все они научились делить Николая не только с его наукой, но и с другой семьей в другом городе. В то апрельское утро у могилы стояли только московские родственники. Так бы хотела Александра Михайловна. Она осуждала развод Николая с Катей и не одобряла роман с Еленой. Вне сомнения, это было одной из причин, по которой Николай Иванович не старался помочь своим сыновьям сблизиться. Вавилов брал Олега с собой в поездки, в Лондон с Бухариным, Козлов к Мичурину, на опытные станции с Меллером, но Олег не был близко знаком с Юрием. При жизни Вавилова они встречались всего трижды, и в один из тех разов Николай Иванович взял Олега с собой на опытную станцию института на Кольском полуострове. Иногда Юрий писал Олегу в Москву с просьбой купить краски или книжки, но не более. Брат Николая Сергей, наверное, мог бы попытаться сблизить семьи, но его симпатии были на стороне Кати, а не Елен. Ожидая Николая на кладбище, Сергей думал о том, как рассыпается семья, которую покинула мать, и о тех далеких днях, когда они жили в трех домах на Средней Пресне. У Вавиловых был семейный участок на Ваганьковском кладбище на Пресне, и Сергей приходил туда уже 40 лет, с тех пор, как умерла их бабушка по материнской линии, Домна. Он помнил ее поминки с кутьей и медом в доме около кладбища. Потом, в год восстания 1905 года, были похороны младшего брата Илюши, в 7 лет умершего от аппендицита. В 1914 году в эпидемию оспы скончалась сестра Лидия, и теперь настал черед матери. Похороны всегда приходились на весну, и Сергей отметил у себя в дневнике, что сильный запах гиацинтов для него навсегда связался с матерью. Подойдя к гробу, Николай Иванович заплакал. Священник закончил службу, гроб стали опускать в могилу, и Николай Иванович разрыдался. После поминок Сергей и Николай некоторое время бродили по пустым дорожкам кладбища, по кусочку старой России, где были похоронены многие представители русской интеллигенции. Они беседовали о своих тревогах и Алысенко и закончили доверительный разговор вопросом, сколько времени они еще проживут в Сталинском СССР и кто из них кого будет хоронить. Затем Николай Иванович поспешил на очередное заседание готовить отчет для нового начальника Трофима Лысенко. Сталинский террор оказался Лысенко на руку. Были арестованы и вскоре расстреляны два руководителя в сфере сельского хозяйства. Михаил Александрович Чернов в марте 1938 года и Яков Аркадьевич Яковлев, невзирая на его поддержку Лысенко, в июле 1938 года. В октябре 1937 года, через два дня после ареста, в тюрьме умер Карл Янович Бауман, зав. отделом ЦК ВКПБ по науке и один из самых ревностных сторонников коллективизации. Александр Муралов, сменивший Вавилова на посту президента Восхнил, был арестован в июле 1937 года. Его расстреляли в сентябре 1938. Весной 1938 года Лысенко был назначен президентом Восхнил. Это был высший пост в иерархии аграрной науки. Теперь он стал начальником Вавилова и самым бесстыдным образом взялся подрывать его научную опору – ВИР в Ленинграде и Институт генетики в Москве. В это время НКВД, преемник ОГПУ, усилил слежку. К декабрю 1938 года агентурное дело Вавилова с доносами информаторов насчитывало более пяти папок, и НКВД завел новое дело. Номер 3669. Первым документом в деле генетика была докладная записка о борьбе реакционных ученых против академика Лысенко Трофима Денисовича. Записка призывала к немедленному аресту Вавилова и была подписана Богданом Кабуловым, заместителем Лаврентия Берии, главы НКВД. В папке лежали новые донесения от тайных осведомителей, которые шпионили за Вавиловым внутри института. Одним из самых активных информаторов был Григорий Шлыков, заведующий отделом субтропиков института. По линии официальной работы Шлыков писал заявление в сектор науки ЦК ВКПб, рекомендуя убрать Вавилова с поста директора. Он призывал избавиться от Постоянного и весьма искусного подавления инициативы Вавиловым. От весьма и весьма большого специалиста, но путаника в теории, несомненно, неискренне работающего на наш строй. Если отстранить его от должности, то институт! Институт перестал бы быть синекурой одного человека. И еще жестче звучали тайные доносы Шлыкова в НКВД. Он называл Вавилова двуличным и недостойным доверия. Шлыков писал, он все больше убеждался, что Вавилов был членом группировки Яковлева. Внешнее отрицательное отношение к нему было прикрытием подлинного отношения как к сообщнику. Подлости и хитрости этих людей нет предела, предупредил он своих хозяев. Шлыков также указывал, что шумиха в The New York Times вокруг ареста Вавилова в конце 1936 года была провокацией, затеянной им же самим ради самозащиты. В заключение своих разоблачений он писал «Поэтому я и обращаюсь через вас ко всей вашей системе принять меры к вскрытию обстоятельств, изложенных выше». Публичные нападки на Вавилова переросли в бесконечную травлю. Комиссия Академии наук СССР по проверке работы Института генетики решила, что Институт не только не ведет борьбу с классово-враждебными установками на биологическом фронте, но своими ошибками дает пищу для антинаучных теорий. Институт отмежевался от научных работ Тимофея Денисовича Лысенко. Сталин в Кремле призвал не давать замыкаться в скорлупу жрецов науки и ломать старые традиции, нормы и установки. Академия наук тоже присоединилась к критике Вавиловского института. К середине лета 1939 года Лысенко был избран полноправным членом Академии наук СССР. Он воспользовался новым статусом, чтобы подорвать вавиловское руководство ВИР, назначая на высокие должности своих ставленников. Водвиженец Степан Шунденко приказом Лысенко сделался заместителем Вавилова по научной работе. Он был тайным осведомителем НКВД. Разумеется, некоторые сотрудники института догадывались, кто был настоящим начальством Шунденко. Что-то опасное чувствовалось в нем, в его щуплой вертлявой фигуре, в черных пронзительных и беспокойно шарящих глазах вспоминала одна из сотрудниц. Он быстро сошелся с другим таким же отвратительным типом, аспирантом Григорием Шлыковым. В коллективе сочинили стишок о двух этих деятелях. Шунденко описали так. «Плюгав, как мелкий бес, про Шлыкова говорилось, что он манит себя Наполеоном. Но равен их удельный вес. И оба они Г, и оба они С». Неизвестно, знал ли Лысенко, кто из его прислужников работал на госбезопасность, но он всячески силился ослабить лидерство Вавилова, вплоть до того, что пытался настроить против Вавилова его самых убежденных единомышленников. Как-то он позвал к себе в кабинет молодого аспиранта Фатиха Бахтеева и час читал ему лекцию об ошибочных взглядах генетиков. Он пытался убедить Бахтеева, отказаться от менделизма и принять неоломаркизм, но ничего не вышло. Фатих Бахтеев был ученым, а не Подхалимом. Лысенко не мог убрать Вавилова с дороги без одобрения ЦК ВКПБ. По крайней мере, на время у его власти были пределы. Но Вавилов не мог знать наверняка, как широко простирается новая политическая поддержка Лысенко. Вавилов, должно быть, понимал, что его карьера и жизнь висят на волоске. Он был загнан в угол и был готов решительно отстаивать свою позицию. Он обратился с просьбой к доверенному соратнику Георгию Дмитриевичу Карпеченко, работавшему в детском селе. «Надо от пассивности перейти к активности», — говорил он своему сподвижнику. «Другого выхода нет». Брани в настоящих условиях можно лишь противопоставить убедительнейшие факты, которых уже много. Он торопил Карпеченко поскорее подготовить доклады. Две-три статьи об этом надо написать незамедлительно. Пшеница и картофель были удобнейшие объекты, считал он. Вавилов советовал приготовиться к компании, а не представлять самотеку ход событий. Думаю, что компанию можно еще выиграть, если к ней здорово подготовиться. В феврале 1939 года Вавилов написал смелую статью в свою защиту в газету «Социалистическое земледелие». «Тому, кто предлагает изъять современную генетику, мы прежде всего предлагаем заменить ее равноценными величинами». Пусть заменят хромосомную теорию новой теорией, но не той, которая отодвигает нас на 70 лет назад. В том же номере был опубликован ответ Лысенко. «Советских читателей не удастся обмануть менделизмом, этой реакционной идеалистической лженаукой», — заявил он. «Советские люди вооружены всемогущим теоретическим оружием. У них есть сталинский краткий курс истории ВКПБ», Овладевая большевизмом, читатель не сможет отдать своего сочувствия метафизике, а Менделизмы и есть самая настоящая, неприкрытая метафизика. Письма генетиков, протестовавших против регулярной поддержки газеты интересов Лысенко, не печатали. Среди неопубликованных писем было такое. «Мы спрашиваем вас, товарищ редактор, какие цели преследует редакция, стараясь обмануть читателя? Дискредитировать и свою газету, и науку Советского Союза в глазах как наших ученых, так и всех дружески настроенных по отношению к СССР ученых капиталистических стран? Пока шли эти неприглядные публичные распри, Вавилов продолжал переписку с зарубежными коллегами. Помня о том, что его почту почти наверняка перехватывает и читает госбезопасность, он делал вид, что работа все еще идет нормально. «Работа идет хорошо, как в Институте генетики, так и в Институте растениеводства», — писал он Мюллеру. «Результаты работы по хинному дереву оказывались очень обещающими. Он занят экспериментальной работой в детском селе, он трудится над разработкой новой экологической классификации зерновых и льна», — писал он Сиднею Кроссу Харланду. «Он готовит книгу», эволюции культурных растений. Но в более позднем письме Мюллеру он был более откровенен. «Мы сейчас горячо отстаиваем менделизм, морганизм. Споры, которые мы вели в 1936 году, приняли еще более острую форму. Актеры этой драмы почти все те же. Сейчас под вопрос поставлена достоверность соотношения три к одному. Некоторые экстремисты из Одессы, Полагают, что менделизм и хромосомная теория устарели, и что их нужно заменить дарвинизмом и теорией развития Мичурина и Лысенко. Если в письмах из-за границы спрашивали про Лысенко, Вавилов воздерживался от комментариев. Теперь он с сарказмом называл его «доктор Лысенко». Вероятно, он помнил про цензоров писем в НКВД, отвечая американскому ученому на вопрос об экспериментах Лысенко. Этот вопрос очень нас интересует. Некоторые из нас более оптимистичны, некоторые смотрят на это пессимистически. Могу прислать вам работу доктора Лысенко под названием «Изменение природы растений», которая считается самым важным его докладом. Хотя Вавилов старался продолжать работу, словно ничего не происходило, сотрудников беспокоило состояние его здоровья. Вид у него был измученный особенно однажды после целого дня в лекционном зале института, где ему пришлось выслушивать критику и отвечать на нее. Он, с мокрыми от пота волосами, в одно и то же время и кротко, и неудоумевающе, возмущенным голосом начинал возражать, искренне стремясь убедить оппозиционеров, что все высказанное ими есть плод невежества, и уходил с кафедры, под свист и улюлюканье. Видя его переутомление, друзья попытались отправить его в отпуск на курорт, желательно на Черное море. Вавилов почти никогда не брал отпуск, говорил, что не может прервать научную работу даже на выходные. Он долго противился, потом согласился. Когда к поездке все было готово, он в последнюю минуту ее отменил, сказав, что отдыхать ему некогда. Мы не знаем, должны ли были Елена и Юрий ехать вместе с ним. Начинался последний год Вавилова на свободе. Он окончательно осознал, что надежды на примирение сторон уже нет. Он все еще принимал в ВИР иностранных исследователей. Осенью 1938 года Джек Хокс, молодой ученый из Кембриджского университета, приезжал изучать коллекцию картофеля. Он счел Вавилова... «Особенным человеком, очень общительным и блестящим собеседником на различные темы». Вавилов рассказал Хоксу, что Лысенко совсем не был ученым и, конечно, не генетиком, но имел удивительный публичный успех, который помогал ему перетянуть на свою сторону и правительство. Как понял Хокс, «Одна вещь, которая беспокоит Вавилова...» Это то обстоятельство, что Лысенко получает на свои работы намного больше средств. После поездки Хокс написал статью «Вправду» от лица британских ученых, которые, по его словам, сначала восхищались лысенковской яровизацией, но теперь мы считаем, что он не принимает к сведению генетику и аргументы. Нет никаких свидетельств того, что генетическое строение растения могло бы быть изменено внешней средой. То, что заявляет Лысенко, просто еще одна форма ламаркизма. Письмо не было опубликовано. Вавилов понимал, что отступать нельзя и был готов к этому. Выступая в ВИР на заседании секции научных работников в марте 1939 года, он четко изложил суть разногласий с Лысенко. «Существуют две позиции. Позиция Одесского института и позиция ВИР. При этом, надо сказать, что позиция ВИР – это позиция современной мировой науки, написанной не фашистами, а просто передовыми тружениками. И если бы мы собрали здесь аудиторию, состоящую из самых крупных селекционеров, практиков и теоретиков, то я уверен, что они голосовали бы с вашим покорным слугой а не с Одесским институтом. Положение таково, что какую бы вы ни взяли иностранную книжку, все они идут поперек учения Одесского института. Значит, эти книжки сжигать прикажете? Не пойдем на это. Это дело очень сложное. Приказом хотя бы наркома оно не решается. Пойдем на костер, будем гореть но от своих убеждений не откажемся.